Каждая твоя слеза равна двум прожитым дням. Если не сделать что-то немедленно, Срочно, тотчас же, то сосуд оскудеет, И нет для кого тогда будет ни спорить, Ни ждать, ни молиться, ни жить. Капельки капают, вот и вся истина. И пока есть хоть какой-то запас, Пока есть чему капать, Надо устраивать самой свою судьбу. Сказать, что Варя только сейчас трезво оценила свой возраст, было бы неверно. Она уже давно ощущала его. Но ощущение это, рождая тревогу, все же оставляло упрямую надежду, что судьба образуется сама собой, что все уладится, что появится некто, ради кого она родилась в мир и тогда жизнь вновь обретет и смысл, и цель, и надежду. Но в их опустевшем доме давно уже никто не появлялся. Запутавшаяся в хозяйственных неурядицах Софья Гавриловна с гибелью Владимира, отъездом Маши и Таи, а в особенности с внезапным и непонятным уходом Ивана, сдала духом и телом оставив столь занимавшую ее когда-то идею вареного сватовства, все в доме отныне утихло и опустело. Олексины никого не принимали, никуда не выезжали, и тот феерический успех, которого добилась Варя на благотворительном базаре, так и остался случайным, постепенно отходя воспоминания. Беспардонное и оскорбительное предложение разбогатевшего мужлана, повергнувшее Варю сперва в гнев, а затем во смятение, тоже стало прошлым. Одни шли и шли, пока не превратились в капельки в устах певучей богомолки. И капельки эти Варя ощутила физически до отчаяния и тоскливой безнадежной боли. капельки. Капали, а жизнь ее, молодость ее, силы, здоровье, вся ее нерастраченная страсть никому более были не нужны ни семье, ни младшим, ни даже бесцеремонному миллионщику. «Боже мой! Боже мой! Но за что же? За что?» Сбивчиво продолжала думать она, Торопливо поднимаясь по дворянской. «Я же не уродка, я умна, Недурно сложена, у меня белая кожа, Красивые волосы, легкая походка. Почему же судьба обходит меня? Почему? Я отмолила ту старую вину, Тот невольный грех свой, отмолила». Отплакала, покаялась. Так за что же лишена того, Чем хвастается любая дворовая девка? Судьба? Нет. Я сама загубила себя. Сама! Сама! Задыхаясь, она уже почти бежала в гору, Но не смирение перед судьбой. Не горечь от того, что в мыслях она признавала себя виноватой, а гнев слепой. Безадресный отцовский гнев мутной волной поднимался в ней с каждым шагом. И если бы у нее нашли силы остановиться, успокоиться, отдышаться... Если бы ее встретил кто-либо из знакомых, заговорил бы, отвлек, тогда бы Варя сумела справиться с собой, сумела понять, что, признавая себя виновной в собственной не сложившейся судьбе, она в то же самое время под этими смиренными мыслями уже искала иные причины, иных виновных искала и нашла, и знала, что нашла, но и зная, не признавала самой себе, а лишь распаляла гнев, подходившей на этих тайных мыслях, как на дрожжах. Она буквально ворвалась в гостиную, где тетушка еще допивала утренний кофе, а исполнительный Гурий Терентич раскладывал свои счета и бумаги, начиная что-то монотонно и длинно объяснять Софье Гавриловне. Увидев Варю, он запнулся на полусловие и поклонился. «Ступайте отсюда!» с трудом сдерживаясь, но все же недопустимо резко сказала Варя. — Вы слышали? Сизов испуганно посмотрел на невозмутимую Софью Гавриловну, еще раз поклонился и, чуть помедлив, бесшумно вышел, аккуратно прикрыв за собой тяжелые двери. Эта покорность как-то пригасила Варину вспышку. Первая волна отхлынула. Тетушка по-прежнему спокойно пила кофе, и только чашечка в ее располнявшей руке задрожала чуть приметнее. Но Варя не смотрела на Софью Гавриловну, а нервно, потирая пальцы, металась по гостиной. Чуть звякнув, тетушка опустила чашечку на блюдце, поднесла салфетку к губам. «Он проворовался? Кто? Гурий Терентич! Обманывает?» «Не знаю». Варя неопределенно пожала плечами. «О чем вы? Не понимаю. Это же вы обманываете. Да, вы. Со дня приезда своего высокая вы уже начали обманывать меня. Меня, которая все силы, молодость, счастье свое положило во имя семьи. Так где же она, судьба моя, тетя? Вы же обещали мне ее, обещали. Так дайте». Не обманывайте более. Варя неожиданно замолчала, потому что Софья Гавриловна слушала спокойно, не шевелясь и не останавливая ее. Кажется, я горячусь. Господи, какое мне дело до пропавшего Ивана, до ваших расчетов, до успехов, Наденьки и лишалости Георгия, когда это так безмерно устала. Я устала ждать, тетя. Надеюсь, вы не осудите меня за это. Да? Да, — Софья Гавриловна важно кивнула. Не продолжай. В перечнях нет истерики. Я окончательно запутаюсь».